Глава третья. Найдите свою команду поддержки. В жизни нам всем нужна команда поддержки. Люди, которые, если что-то пойдет не так, будут верить в нас и говорить, что мы хорошие люди. Люди, которые узнают наши сильные стороны, когда мы сами не видим в себе ничего хорошего. Люди, которые будут вдохновлять нас, когда мы не чувствуем себя способными что-то сделать или уверенными в себе. Мне повезло. Моей первой командой поддержки была моя семья. Я знаю, что так бывает не со всеми. Если вы выросли в семье, которая не поддерживала вас, возможно, у вас появятся другие сторонники и вдохновители, учителя, тренеры, какие-то еще взрослые из вашей общины. Один из таких людей в моей жизни появился, когда мне было 9 лет. К тому времени я была самым высоким ребенком в классе. Я росла так быстро, что мне все время нужна была новая одежда. У мамы на этот счет были строгие правила, как и насчет всего остального. У каждого из нас, детей, бюджет на одежду составлял 200 долларов в год». Мы могли купить готовую одежду или приобрести ткань и выбрать выкройки, что было гораздо дешевле, и тогда мама садилась за шитьё. Выбор был очевиден, его диктовал бюджет. В итоге мама шила большую часть нашей одежды. Но иногда это означало, что нужно некоторое время подождать, пока она закончит все свои неотложные дела и примется за шитьё. Так что тем летом я решила научиться шить сама. Кройки и шитью меня учила миссис Людсингер, которая очень сильно повлияла на мою самооценку, да и на всю мою жизнь. Однажды в классе я неправильно вырезала выкройку. Я пыталась сшить платье, но поскольку я была такой высокой, миссис Люцингер пришлось разрезать бумажную выкройку на поясе, а потом наложить ее на ткань, оставив семь с половиной сантиметров между кусками, чтобы приспособить фасон к моему длинному телу. Я старательно приколола выкройку булавками к ткани, а потом у нас начался перерыв на ланч. После него мы вернулись в класс, чтобы вырезать выкройки уже из ткани. Я забыла про то, что моя выкройка была разрезана и вырезала куски четко по линиям, разделив свое платье пополам. Разумеется, другие ученицы начали хихикать и посмеиваться надо мной. Я просто сгорала от стыда. И тут миссис Люцингер пришла на помощь. Она подогнала нижнюю часть выкройки, сделав платье даже длиннее, и сказала, что мы просто сделаем шов на поясе, чтобы все исправить. «Должно быть, миссис Люцингер что-то увидела в этом происшествии». мою стеснительность и тревогу, ту часть меня, которая страдала и нуждалась в помощи. Как бы то ни было, она пригласила меня продолжить обучение шитью в её домашней мастерской, один на один. Миссис Люцингер жила в высоко холмах Лос-Анджелеса, в пыльной холмистой местности, изрезанной ветрами и потоками воды, где были только бесплодная грязь, коричневая трава и сосны. Дом учительницы стоял вдали от длинной дороги. Это был ранчерский дом, длинный одноэтажный дом с пологой крышей. с большим крыльцом, выходящим на долину, где находились пригороды. За домом я с восторгом обнаружила самую настоящую, в самом делешную, конюшню с лошадьми. «Хочешь познакомиться с лошадкой?» — спросила меня миссис Людсингер однажды днём. Я кивнула, и она подвела меня к красивому коню с чёрной гривой и хвостом и белым пятном на лбу. Это было самое большое животное, к которому мне приходилось приближаться за всю мою жизнь. Учительница показала мне, как поздороваться с конём, как его гладить, чтобы животное не нервничало. Тем не менее нервничала я. Миссис Людсингер дала мне яблоко. «Давай, угости его», — сказала она. Конь нежно взял угощение из моей протянутой руки. Учительница улыбнулась. «А теперь хочешь попробовать прокатиться?» Очень скоро я обнаружила, что меня подсаживают в седло. Конь, как жаль, что я не помню его имени, был бесконечно терпелив к напряжённой, натянутой, как струна девочке. Расслабься, сказала миссис Лютингер, придерживая уздечку, чтобы конь оставался на месте. Я знаю, что ты нервничаешь, но лошадь может чувствовать твои эмоции. Если ты волнуешься, конь волнуется тоже. Так что расслабься, и он расслабится. Я велела себе вести себя расслабленно и свободно. Помните, играй роль, пока король не станет тобой. Я сделала долгий глубокий вдох, и мы поехали. Я подняла глаза к горизонту. Видно было так далеко. Неожиданно я почувствовала себя высокой и сильной, взлетевшей бесконечно высоко над миром. Я глубоко вдыхала золотой калифорнийский полдень. Этот миг изменил меня навсегда. Всю свою жизнь я находила новые силы в моменты, когда в чём-то выходила из своей зоны комфорта, при этом обретая опору, которой я могла доверять. В детстве такой опорой была моя семья. Со временем появились новые уровни поддержки. Навыки и образование, друзья, муж и дети, профессиональное признание, коллеги и наставники. Чувствуя, что меня поддерживает кто-то или что-то сильнее и больше меня, я с величайшим наслаждением могу подниматься всё выше и выше и верить, что я не упаду. ну по крайней мере, ударишь не слишком сильно. Эта вера является полной противоположностью синдрома самозванца. Медленно, в течение многих лет, отношения с людьми, которые верят в меня, помогли мне оправиться от того ущерба, который нанесла жизнь в Гранаде-Хиллз, и развить в себе настоящую уверенность. В тот день, сидя высоко на спине коня миссис Люцингер, я впервые в жизни ощутила, как многое можно сделать, если тебя поддержат. Может быть, именно этого и хотела моя учительница. одно могу сказать точно. С того дня я просто помешалась на лошадях. Я продолжила брать уроки верховой езды у миссис Люцингер, а вскоре записалась в группу под названием «Калифорнийская кавалерийская команда». Мы носили форму с белыми рубашками и стильными ковбойскими шляпами и проделывали сложные упражнения на лошадях. Это было весело, это было трудно, и у меня это хорошо получалось. Насколько я помню, кавалерийская команда была не более разнородной группой, чем мой школьный класс, но мы все носили одинаковую форму, занимались одним и тем же делом, вели себя как команда, и я чувствовала, что к ней подхожу. Наконец-то я стала частью чего-то и больше не была одиночкой. Примерно в то же время у меня появился еще один вдохновитель. Моя учительница математики Миссис Мизрахи. Несмотря на всю травлю, школу я любила. По крайней мере, мне нравилось учиться. Особенно меня увлекали математика и соревнования за то, чтобы стать лучшей в классе. Поняв это, миссис Мизрахи заключила со мной соглашение. Если я буду делать классную работу быстрее, чем кто-либо еще, я смогу помогать другим детям закончить их работы. Это стало для меня прекрасным источником мотивации. Я обожала делать все так быстро, как только могла, чтобы потом повернуться и помочь кому-нибудь еще с его задачами. Это было не то же самое, что учиться в программе для одаренных детей. но помогала моей самооценке. В этом возрасте я была такой пай-девочкой, что от этого просто становилось больно. Как и многие другие дети, всё, чего я хотела, это иметь кого-то, кто заметил бы мои хорошие качества и вознаградил меня за них. К счастью, миссис Людсингер и миссис Мизрахи увидели мои амбиции и дали мне возможности заработать признание старательной работой. Их сочувствие удержало меня от того, чтобы в нежном возрасте лишиться всех иллюзий, а их действия стали для меня важным примером. До сих пор я много работаю над тем, чтобы быть доброй и участвовать в жизни других. И я стараюсь осознавать, что каждый человек несёт своё собственное бремя, равно как и то, что у всех нас есть свои преимущества. Я не искала свою первую команду поддержки. Эти люди сами нашли меня. Но, почувствовав силу их влияния, я стала понимать, что следует делать в любых новых обстоятельствах. Найти людей, которых я могу вдохновлять, и тех, кто будет вдохновлять меня. От выбора друзей и жизненного партнера, слушайте главу одиннадцатую, до поиска наставников и учеников, слушайте главу тридцать пятую, и создание профессиональных связей, слушайте главу тридцать шестую, я всю свою жизнь соединяла вместе личные и профессиональные системы поддержки и поощряла других делать то же самое. Неважно, девять вам лет или шестьдесят пять, реальность такова, что большинству из нас не хватает сил, чтобы противостоять всем жизненным трудностям в одиночку». На каждом этапе нашей жизни и карьеры мы нуждаемся в помощи людей, которые верят в нас и желают нам успеха. Особенно это важно тогда, когда кажется, что весь мир против нас. Да, вы можете сломать все барьеры системы и заглушить не дающие покоя сомнения синдрома самозванца. Да, вы можете создать такую жизнь, какую хотите, но вы не можете сделать это в одиночку. И, к счастью, вам и не придется. Кто входит в вашу команду поддержки? Кто верит в вас, когда вы пытаетесь поверить в себя? Некоторые люди естественным образом вдохновляют вас. Это те, кто создаёт вашу самооценку с помощью комплиментов и поощрения. Если у вас ещё нет команды поддержки, назначьте её. Я серьёзно. Позвоните другу. Скажите «Я назначаю тебя в мою команду поддержки». С этого момента каждый раз, когда я забуду, какой я потрясающий, одарённый и компетентный, твоя работа мне об этом напоминать. Потом окажите ответную любезность. то Вместе вдохновляя друг друга, именно так мы и двигаемся вперёд.